Он и непоседливый, Он и надоедливый. В доме папы, и Карла Мы не тужим, крепко дружим. Всем давно известно, Жить на свете интересно. Старый папа, Июди бурачнина, кольчу бурачня, но сужна длинн лин. Июди он и умны, и благоразумны. Что как полагается, хорошо кончается. Чи хорошо, даже очень хорошо. Был полярным стагал мальчишкой, обзавёлся умной книжкой, далеко О, бежит в дорогах впереди веселья много. Это очень хорошо, даже очень хорошо. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и вприпрыжку побежал в школу. Чем ближе он подходил к школе,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 Кнам, Кнам, Нам, Нам, мы скоро начнём, мы начнём. Кнам, Нам, Нам, Нам, мы скоро начнём, мы начнём. На всякий край, мы Начнем. Мы начнем. К, нам к нам все на, скорей, на, к нам, на, к нам на, скорей. Мы скоро, скоро, скоро мы начнём. Буратино дёрнул за рукав одного мальчишку. Мальчик, мальчик, скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?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 Скорей. К нам все к нам, к нам, скоро, начнем. Мы начнем. К нам, к нам все скорей, к, к нам, скоро, мы скоро, скоро, мы, скоро, мы, скоро начнем. мы начнем. У Буратино даже похолодел нос, так ему хотелось попасть в кукольный театр. <связь> мальчик, мальчик, в таком случае купите, пожалуйста.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 На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виделоны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали два лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонового дерева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 В глазах моих всегда макро. за занавес. Сейчас сыграем пьесу мы для вас. В ней достаются мне толчки, щипки, удары. КУЛАКИ МОЖНО ОТ СМЕХА УМЕРЕТЬ ПО ГОРЛАЯ ПИНКАМИ СЫТ ДО да СИНЯКОВ ВСЕГДА ИЗБИТ НЕ ЗРЯ КУПИЛИ ВЫ БИЛЕТ Смешнее права пьесы <смешнее> <смешнее> <смешнее>